Глава 8 Принц Аксиус предупредил Хобарта, что для отказа короля Гордиуса от ежедневной утренней трубки и газеты нужна причина посерьезнее угрозы вторжения варваров. Пока молодые люди ждали подходящего момента, Хобарт в нетерпении бродил по комнате, а Аксиус покорно сидел на стуле. Затем они спустились в кабинет короля. Краткий рассказ Хобарта о ночном приключении сильно взволновал монарха. «Ох, помилуйте, дорогие мои! Вы, конечно, правы. Несомненно, существует заговор. Но объясните, кому нужно устраивать заговор против меня, добрейшего из королей?» «Похоже, ваш оружиенек Валтус замешан во всем этом», — сказал Хобарт. «Да-да, согласен. Кто же еще? Надо позвать Измерина». «Я бы пока не стал», — резко ответил Хобарт. «Ну, почему же?» «Откуда вы знаете, что он не на стороне заговорщиков?» «Мой канцлер? Абсурд, мой мальчик, полнейший абсурд!» «Не для меня. Насколько изменилась финансовая ситуация в королевстве за время его правления?» «Не вижу связи. Он занял свой пост пять лет назад. У страны тогда был излишек в сорок три тысячи талантов». Измерин убедил меня, что королевству нужна большая социальная программа, чтобы занять людей и повысить наш престиж в других странах. Его аргументы соответствовали всем законам логики, уверяю тебя. После того, как мы потратили все запасы, королевство получило огромный заем на вполне приличных условиях, как объяснил мне Измерин. Он сказал, что нам следует урезать затраты до того, как занимать деньги станет слишком трудно. Из его слов следовало, что если мы разоружимся, то соседи, покоренные нашим благородным примером, немедленно сделают то же самое, и угроза войны навсегда исчезнет. И как далеко зашло уничтожение армии? Те два полка, которые сложили знамена вчера, были последними. Остались только дворцовая стража и часовые на городской стене. Я Я надеюсь, мы не поспешили. «Если бы я хотел заполучить Лагаю и знал, что смогу убедить вас распустить армию, то поступил бы в точности также же. Еще бы я собрал предварительно команду крепких парней и велел им ждать в районе границы», — грустно сказал Хобарт. Гордиус покачал головой. «Я ужасно расстроен, Роллин. Аргументы измеренно по-прежнему кажутся мне верными. Но если все, как ты говоришь...» «Послушай». «Измерину нет смысла приводить варваров в Лагаю, ведь у него нет лидерских качеств, варвары просто не подчинятся ему!» «Я и не утверждал, что он уже это сделал. Только хочу, чтобы вы проявили осторожность». «Да-да, конечно. Попрошу у Валаноса поискать доказательства и начать реформирование войск». «А насколько вы уверены в Валаносе?» «Он же солдат, мой мальчик. Мы можем положиться на его слово». А вот мне показалось, что он был излишне весел вчера, прямо как Валтус. «О, мой разум! Ты самый недоверчивый молодой человек, Роллин! Что ж, вместо Валаноса я могу попросить Законца!» «Да? А вы уверены, Роллин?» — вскричал король. «Ты невыносим! Должен же я доверять хоть кому-нибудь, что ты имеешь против Законца!» «Никаких логично объяснимых причин. Я просто полагаю, что вам не следует никому доверять до тех пор, пока сами не разберетесь в ситуации». Хобарт встал. «В любом случае, это ваше детище-король, и вы можете распорядиться им так, как посчитаете нужным. Я отбываю». «Отбываешь? Я не понимаю». «Поймете». Хобарт направился к двери. Он решил попробовать простейший вариант побега. Вернуться в свою комнату, собрать багаж и выйти из дворца при свете дня. Пусть делают, что хотят. «Ролин, я требую объяснения. Ты не можешь оставить меня в такой момент без видимой причины!» «Окей», — решился Хобарт. «Я ухожу, потому что...» Он остановился в середине предложения, поскольку в комнате появился фиакс Желание честно рассказать королю, почему он не может позволить себе превратиться в принца и зятя, тут же улетучилась Хобарт никогда не понимал самоубийц, а угрозу светского льва помнил очень хорошо. «Ладно, проехали», сказал он. «Я остаюсь. Но если вы ждете от меня помощи, то следуйте моим указаниям. Прежде всего, членам королевской семьи следует объединить усилия, чтобы сохранить власть, и вы должны быть твердо уверены в каждом. Затем надо отыскать преданных вам стражников и слуг». «Его превосходительство, канцлера Лагайи, к вашему величеству!» — важно сообщило переговорное устройство. «Скажите, что не можете сейчас принять его!» — зашептал Хобарт. «Сейчас!» — начал король. Но дверь распахнулась, и на пороге возник измерен в длинном черном плаще поверх синего облегающего костюма. Как водится, канцлер вошел без стука. «Я э, не могу сейчас принять тебя, Измерин!» Забормотал король. «Вы больны, Ваше Величество?» Нахмурился канцлер. «Нет, но...» «Тогда в соответствии с моим положением у меня должно быть преимущество перед принцем Ролином». «Но...» «Либо я канцлер и обладаю преимуществом, либо нет. Что вы предпочтете?» «Пожалуйста, дорогой Измерин, чуточку попозже!» Умолял король. Измирин с ненавистью посмотрел на Хобарта, развернулся и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Далее надо выяснить, какое еще оружие осталось во дворце», — продолжил, как ни в чем не бывало Хобарт. «Тогда мы поймем, с чего лучше начать». Тридцатью минутами позже в кабинете короля собрались все члены семьи Ксерофи. Туда же было доставлено оружие, которое удалось разыскать. Декоративные мечи, годные к применению не только в качестве знаков государственной власти, а также арбалет его величества, из которого ему однажды повезло попасть в необычно свирепое дикое животное. В связи с этим счастливым событием арбалет долгие годы хранился под стеклом. В холле перед кабинетом дежурило несколько верных слуг с приказанием никого не впускать. «Ролин, мне кажется, скоро наступит время обеда», — сказал король. «К дьяволу обед Если измерен хотя бы в половину так умен, как я думаю, он уже сейчас организовывает дворцовый переворот. Ему понадобится некоторое время. Очевидно, мое появление несколько нарушило планы. И как свидетель попытки убить вас во время охоты...» «Что такое?» В коридоре раздались шаги, затем голоса ближе и ближе. «Бум!» В кабинет задыхаясь вбежал один из слуг. «Аверовес». «Они застрелили Севуса, когда тот попытался их остановить!» — вскричал он. Королева Виссалина зарыдала. Трамп-Трамп, и в проеме двери показалась группа мужчин под предводительством генерала Валаноса с дымящимся мушкетом в руке. За ним маячили измерен волшебник Суолл-стрит и три бандитского вида парня с мечами в руках. «Сдавайтесь добровольно!» — закричал генерал. «Или войдем и возьмем вас силой!» Позади Хобарта послышался какой-то шум. Позади Хобарта послышался какой-то шум. Слуга Аверовес выскочил вперед и ударил валанаса по голове пикой. Удар пришелся по гребню шлема, в котором был закреплен плюмаж, и сбил его с головы генерала. «А вот и наш убийца!» — сказал Хобарт. Голова валанаса оказалась гладко выбритой. «Черный парик!» «Он надел его, чтобы скрыть происхождение от блондинов-варваров!» — догадался король. Его крик утонул в громовом реве фиакса. Лев подскочил к двери с плотно прижатыми к голове ушами и присел, готовясь к прыжку. Законс извлек из кармана мантии волшебную палочку, нацелил ее на льва и начал бормотать. «Щедролор, небосинь, молнии во стену!» «Где, черт возьми,» Рассердился хобард затем заметил в трясущихся руках Аксиуса арбалет, выхватил его и разрядил в колдуна. При звуке спущенной тетивы Закон завизжал и рухнул назад, хотя Хобарт не мог точно сказать, попала стрела или нет. Инженер обогнул Фиакса, захлопнул тяжелую дверь, запер на засов и с помощью Аверовиса придвинул к ней диван. Глухой звук ударов возвестил начало штурма кабинета. аксиус скомандовал Хобарт. «Возьми меч!» «Не могу, мне страшно!» «О, Господи, по крайней мере, забаррикадируй другую дверь, пока они не начали ломиться в нее!» «Пистолет, пистолет, пол царства за пистолет!» «А тут что у нас?» Он указал на один из ящиков, превращенных в цветочный горшок. Не дожидаясь ответа, он выдернул растение, бросил его на пол и принялся рыться в земле. С победным воплем он достал из ящика игрушечную пушку и, перевернув ее вверх ногами, принялся стучать стволом оппол, чтобы вытрясти землю, целиком и полностью игнорируя вопли королевы по поводу судьбы любимого ковра. «Я могу чем-нибудь помочь, сэр?» – с надеждой спросил принц Эйд. «Возможно». «Погоди-ка, в той куче твоего старого барахла были фейерверки?» «Да, сэр» какая удача! Немедленно достань их, взломай и сыпь порох в нашу малышку. У меня там еще был запас железной дроби. Чудеса продолжаются. Они работали как сумасшедшие, наполнив пушку порохом и как минимум двумя пригоршнями дроби. Тем временем дверь начала трещать и вздуваться. В комнате стали слышны голоса атакующих. «На что бы нам ее поставить?» – размышлял Хобарт. «Есть тут поблизости веревка? Король достал из стола клубок бечевки, и инженер привязал пушку к стулу. «Но долго ли бечевка продержится?» — сомнением спросил Аверовис. «Все равно. Лишь бы хватило до первого выстрела». «Значит так. эйт возьми арбалет». «Аргуменда. Ты, и королева, быстро отодвините диван от двери. Не сейчас, после моего сигнала». «Я выстрелю из пушки, и одновременно ты, эйт из арбалета». «Потом король, Аверовис и я встретим их с мечами в руках». «Ты с нами, Фиакс? Все понятно?» Удостоверившись, что бойцы согласно кивнули, Хобарт высыпал остатки пороха в жерло пушки, скрутил жгут из утренней газеты и поджег один конец зажигалкой. «Всем отойти от пушки!» Дверь распахнулась, когда бунтовщики готовили импровизированный таран к очередному удару. От неожиданности они застыли. Тик-так, тик-так. Опомнившись, Валанос потянулся за пистолетом. Хобарт поднес зажженную газету к пушке. «Вам!» Дворец сдрогнул, где-то послышался звон разбитого стекла, пушка опрокинулась вместе со стулом и силой врезалась в дальнюю стену комнаты. Осажденные под прикрытием дыма кинулись к выходу. Хобарт ожесточенно размахивал мечом и один раз даже попал по латунной поверхности чего-то нагрудника. Они прорвались в зал и погнали за убегающими врагами к центральному выходу. У них на глазах Валанос и еще двое мужчин вскочили в седла и помчались вон из дворца, низко пригнувшись к шеям своих скакунов. «Пусть уезжают! Надо очистить дворец от заговорщиков!» — сказал Хобарт. Они повернули обратно и прошли мимо слуги, убитого Валаносом. На подступах к двери в кабинет на полу лежали еще три тела — измерен и двое громил. Одного из неизвестных прикончил, очевидно, Фиакс, отдыхающий в непосредственной близости от своей жертвы. «Где же Законс?» – спросил Хобарт. Как бы в ответ на его вопрос из кабинета донесся крик. Внутри они обнаружили трясущегося Аксиуса и бьющуюся в истерике королеву. «Колдун!» – рыдала она. «Он забрал ее через окно!» Лев немедленно прыгнул к окну, встал на задние лапы и оглушительно зарычал от бессилия. Когда, наконец, королева обрела способность связно говорить, она рассказала, что Законс, в виде огромной свиньи, прорвался сквозь хлипкую баррикаду, собранную Аксиусом перед боковой дверью. В кабинете он принял свой обычный облик и схватил аргуменду. Тут же у него за спиной выросли огромные крылья, с помощью которых он вылетел из окна и исчез. В этом месте королева Виссалина начала опять бормотать что-то бессвязное. «Ролин, сынок, ты не должен терять ни минуты! Пока Закон сдержит в заложницах нашу дочь, валана соберет варваров!» — вскричал король Гордиус. «Я?» — тупо спросил Хобарт. «Конечно, ты освободишь ее!» «Я уже слишком стар, а Аксиус способен думать только о собственной безопасности. А когда ты ее спасешь, я отдам тебе вторую половину королевства и назначу королем Лагаи». «О боже!» – прорычал Хобарт сквозь стиснутые зубы. «Можете вы хоть на время отстать от меня со своим королевством, сэр? У меня же нет опыта». «Чепуха, мой мальчик! После всего того, что ты сделал для нас, дважды спас мою жизнь». Все это было счастливым стечением обстоятельств, не более скромный сынок, украшая человека. Но в любом случае решение о передаче «Тебе моих прав» уже принято. К тому же муж аргуменды должен занимать позицию соразмерную с...» Хобарт до боли сжал кулаки, чтобы удержаться от крика. «Мне не нужны ни ваша дочь, ни ваше королевство. Вообще ничего от вас не нужно. Я инженер и бакалавр, и хочу только одного — побыстрее вернуться к работе». Он не должен был поддаваться на уговоры старика, не должен был. Если бы только Фиакс не ныл так надрывно в углу. Хобарт понимал, что, согласившись однажды спасти аргуменду, он и теперь не может отступить. Впрочем, ему ведь удавалось избежать кошмарной свадьбы до этого дня. Значит, не все потеряно, и, возможно, снова найдется способ удрать. С другой стороны, если он даст слово и опять пойдет на поводу у короля, что попадет в настоящую ловушку. Дурацкие угрызения совести не позволят ему бросить невесту даже по уважительной причине. А вдруг ему понравится запутываться все больше и больше? Фиакс сидел перед ним, тревожно втягивая носом воздух. «Мы уходим прямо сейчас!» прорычал он. «Я иду с тобой! Ты спас меня от превращения в домашнюю кошку, и я сделаю все, что ты скажешь!» Когда Хобарт задержался с ответом, хвост Фиакса неслышно задвигался вправо-влево-вправо. Вправо. А по кошачьим традициям размахивание хвостом означает совсем не то, что по собачьим. «Хорошо», — вздохнув, проговорил Хобарт. С каждым шагом тщетность предприятия становилась все более очевидной для Хобарта. Ему надо было одновременно а. спасать аргуменду и б. либо искать наемников для защиты Лагая среди тех же варваров. Либо, в случае неудачи, сеять смуту среди варварских племен а Лоуренс Аравийский, чтобы задержать вторжение и дать возможность королевству снова собрать армию. Но, дав слово, черт бы их всех побрал. Держи и ему придется справиться со всем этим. Перво-наперво он сделал то, о чем никогда бы не догадался ни один лагаец, хотя все они жутко гордятся логическим мышлением, Выяснил, куда полетел закон со своей добычей. Опросив огромное количество жителей орлои, наблюдавших за полетом колдуна, он наложил маршрут на карту города. Продлил его за пределы Оралои и понял, что похититель направился прямиком в страну Паратай. Там обитало одно из варварских племен, постоянно конфликтующее с королем Гордиусом. «Разумеется», — размышлял Хобарт, уныло опираясь на здоровенный меч в ожидании лошади и прочей походной амуниции, «нельзя отрицать возможности того, что закон где-то развернулся или полетел зигзагообразно, сбивая с толку возможных преследователей». Но надо же было с чего-нибудь начать. А с учетом обычно не слишком ловкого поведения лагайцев, вероятность прямого полета колдуна в убежище, если, конечно, у него есть убежище, была не так уж мала. Он вяло махнул мечом. Что за рухлить? Вот сейчас бы автомат. Хобарт ничегошеньки не знал о методах боя на мечах и совсем не горел желанием узнать. Но поскольку единственным огнестрельным оружием здесь служили мушкеты, на перезарядку которых уходили драгоценные минуты, ему надо было припасти что-то на всякий случай. В конце концов, после долгих слезливых объятий старших к Серофе, Хобарт взобрался на лошадь и направился к варварам. «Возможно, – печально думал он, – я самый несчастный и неподготовленный странствующий рыцарь этой страны великих героев и подлых негодяев».